Глава 17. Сопелки. Мария молча шла за мужчиной, которого она по сути не знала. Да, спасла. Да, он красивый. Да, появилась обручальная метка на пальце. Но кто он такой? И что ей делать дальше? Бояться его? Сбежать? Спрятаться? А может, выгнать из дома? Липкий страх засевший в голове. Вдруг змейкой начал опускаться вниз, по животу к ногам. Те тут же задрожали и подогнулись. Именно сейчас, когда они уже отошли на приличное расстояние от места битвы, адреналин отпустил девушку, и она ясно поняла, что возле её нежной шеи был нож, очень острый нож. Сидя на траве, она глотала слёзы и ощупывала своё горло. Лина тихонько вышла из временного пристанища и молча гладила Марию по руке. понимая, что той нужно выплакаться. Джей остановился и повернул голову в сторону девушки. «Что? Уже нашли нужную траву?» Но увидев, что Маша не разрывает землю, а тихо плачет, в один миг оказался рядом. «Где? Что болит? Он тебя ранил?» Мужчина, обеспокоенный состоянием спутницы, ощупывал ее плечи, голову, руки и... И в тот момент, когда он опустил ладони ниже, пытаясь найти ранение на груди или животе, Маша его ударила, размахнулась, сжала ладонь в кулак и ударила по стальной накачанной груди. Это ты! Ты во всём виноват! Меня чуть не убили, нас чуть не убили. Откуда ты взялся на мою голову? Девушку накрыло истерика. Джейкоб сел рядом в траву и обнял плачущую жену. В моём мире нет драконов, оборотней, магии. Да, преступность есть, но редко кто подкрауливает тебя на тропинке с мечом, желая денег или твоей смерти. Драконы да это всё сказки, выдумки. И ты выдумка моего мозга. Страшная, я тебя боюсь. Вдруг ты и меня молнией. Джей услышался в то, что говорит девушка, и до него начало доходить, что она не принадлежит этому миру. У него в голове промелькнула шальная мысль, а вдруг и он из другого мира, но она была отброшена как несостоятельная. В нём есть магия, осталось только вспомнить, кто он такой, откуда и как оказался в старой лочуге. Да ещё женатый на прекрасной незнакомке, утверждающей, что она из другого мира. Успокойся. Тебе не стоит меня бояться. Я никогда не обижу свою жену. Откуда такая уверенность, что никогда? Ты меня не знаешь, не любишь, вскрипнула девушка и поняла, что Джейкоб не только сел в своём новом костюме в траву, а ещё сам обнимает её, беспрестанно целуя в макушку головы. Узнаю, полюблю и всегда защищу, уверенно сообщил Джей. Ну ты странный, заношивый Даже можно сказать капризный. Не уверена, что смогу полюбить такого мужчину. Успокоилась Маша и улыбнулась. Полюбишь, никуда не денешься. Ещё и самоуверенный. Смотри, как бы корона не слетела с головы. Вот возьму и влюблюсь в соседа. Маша вдыхала цитрусовый аромат, исходящий от молодого человека. Ей так хотелось, чтобы он ещё что-нибудь приятное сказал. Утешил поцеловал макушку. Ну если совсем откровенно, то я хочу попасть домой, в свой мир, в привычную среду обитания, как говорят наши зоологи. Ты сможешь мне помочь с этим? Если вдруг, конечно, к тебе вернётся память. Девушка затаила дыхание, смотря на Джейкопа с надеждой. Если я себя вспомню, и ты меня не полюбишь, то да, я постараюсь помочь. Но только сильно не надейся, а вдруг такого способа нет? Мария Константиновна окончательно повеселела, скачала на ноги, подмигнула мужчине и сказала, «Идем! Цветы и корешки сами себя не найдут!» «Не нужно никуда идти. Пока вы тут плакали да умилялись, я все нашла именно на этой поляне», — обрадовала путников землянуха, «Ура! Как я рада! Показывай, красавица, что и где копать!» Сейчас мы быстро достанем из-под земли разных соплюх или как там их зовут. Идём, покажу. Не соплюхи, а сопелки. Звонко и переливисто рассмеялась Лина. Вот тут тихонько разгребай землю и аккуратно извлекай. Подожди, только сначала нужно достать из сумки ткань, что мы с тобой взяли, и смочи водой из кувшина. Маша кивнула и выудила из своих запасов небольшой кувшинчик, закупоренный плотной странной чёрной крышкой. И только она поднесла руку, чтобы снять её, как кувшин треснул и развалился ровно на две части. В руках девушки осталась та, на которой крепилась небольшая глиняная ручка. "Забыла, ой, забыла предупредить. Сопелки, чувствуй опасность!" Немного раскрывает земляной пласт, под которым прячется и начинает стрелять своими семенами. Это они меня почувствовали. Огорченно произнесла Лина. Не переживай, смотри, тут чуть-чуть воды осталось. В отломленной половине смочить ткань хватит. Лина отрицательно помотала головой. Нет, этого не хватит. Сегодня жарко, ткань должна быть мокрой. Да и на обратном пути нужно как-то... поливать, чтобы не пересохла мякоть. Две пары девичьих глаз уставились на лежащего в траве мужчину. Джейкаб, дракон ты наш замечательный, а может, вызовешь небольшой дождик? Вон как ты скоро молнии раздавал направо и налево, а? Пожалуйста. Девушка сложила ладони на груди и захлопала ресницами, усиленно строя глазки мужу. Не смогу, это само собой вышло. Тогда нам угрожало То есть, тебе угрожала опасность? Джей, но мне сейчас угрожает опасность. Ты посмотри на этих наглых сопелок. Они же разбили кувшин. Не пройдёт и минуты, как набросятся на твою беззащитную жену. Нет. Эти растения тебе не угроза. Только если синяк поставят. Джей улыбнулся и сел. Я слышу, что недалеко журчит вода. Выкапывай свою сопелку, и идём туда. Что-нибудь да придумаем. «Навось ну, надейся? Ладно. Делать нечего. Чувствую я, что поиск растений затянется. Как там наши домочадцы?» Вздохнула девушка и начала разрывать землю в том месте, откуда прилетел маленький снаряд. Выкопав две сопелки, довольная собой Мария, подхватив Лину, отправилась вслед за Джейкобом в сторону шумящей воды. «Какая она теплая! Может, искупаемся?» Я неплохо плаваю. Давай на перегонки до того берега и обратно. Девушка вопросительно посмотрела на Джея. Тот, соглашаясь, кивнул и расстегнул первую пуговицу. Девушка заворожённо смотрела на идеальное тело мужчины, а мозг, пользуясь временным ступором, начал подкидывать эротические картинки. Вот они в воде плескаются, играет и Маша, как бы ни взначай, затрагивает твёрдой мужские руки. Затем перемещает свои ладони ниже, на его грудь. Губы сами тянутся за поцелуем. Девушка покраснела, отогнала непрошеные картинки и произнесла: "Не получится. В начной рубашке на перегонки я не смогу. А давай мы тебе сделаем из листьев красивый купальный наряд". Вклинилась землянуха. "А ты сможешь?" "Я не откажусь. Замечательно. Сейчас искупаемся". Боевой настрой вновь вернулся к Маше. Идём переодеваться. Хлина позвала хозяйку в ближайшие кусты. Увидев жену в необычном зелёном наряде, Джейк рассмеялся и потребовал себе такого покроя и стиля плавательные трусы, якобы чтобы не выделяться на фоне самой красивой нимфы. Землянуха, смущаясь, выполнила его просьбу, и только парочка вошла в воду. Как сбоку раздался тихий, вкрадчивый голос, произнёсший всего одно слово: "Привет".